Расправил крылья в стороны, закликотал, затем взлетел, начав описывать под нами круги. Похоже, он решил, что в данный момент для здоровья будет гораздо полезнее держаться как можно дальше от поверхности планеты. Подтверждая это предположение, издали донесся пронзительный виск, быстро поднявшийся до частот, недоступных человеческому слуху. Лишь неприятное ощущение в ушах осталось. Ток взял топор на изготовку.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 Впрочем, и честным рубакам это тоже угрожает. Причем не скажу, чтобы реже. суна видно не было, и я этому только рад. Одного ходячего экскаватора мне более чем достаточно для недели кошмарных сновидений. «Вся за мной! Альра, останься там! Надо засесть у вершины, среди ветвей. Или эта гадина нас смахнет одним плевком!» Не знаю, почему я принял такое решение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 Тоже антропоморфин весь какой-то серо-бурый, морщинистый, корявый, нескладный, несимметричный, симметричный. Со спичками руками, заканчивающимися веером кривых когтей, с громадным, расширяющимся к кончику мокрым носом, с мелкими глазками, глубоко спрятавшимися над ним. Этой мумии гномика-великана место в стеклянной бочке с формалином, а она карабкается по вывороченным корням с явным намерением добраться до Альры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 и взялась за короткий меч, пытаясь им пощекотать когтистые лапки. Карлик с завидным проворством успевал их отдергивать и подтягивался повыше, примеряясь по ухватить рыжую за сапожки. Даже длинной штучки не хватало, чтобы до него достать, а лазить с нею по переплетению корней затруднительно. Выхватив из ножен матийца, я от души размахнулся, швырнул. Попасть острием не получилось, но это и не потребовалось. Удар клинка по непонятно за что цепляющемуся гномику сработал, как и задумано. Тварь, повторив свой коронный визг, полетела вниз, вращаясь в полете. Приземление было удачным, на макушку. Человек бы убился, а эта мерзость села, начала трясти головой, пытаясь сфокусировать зрение. Последнее, что она увидела в своей темной жизни, как громыхающая железом фигура, на бегу замахивается огромным топором. «Альра!» Ты жива? Да. Смотри по сторонам, где третий? Какой третий? Но этот, носильщик. Не вижу. Да нет его, сказал приближающийся Амет. Похоже, шайка старая. копачи нюхач матерые. У таких часто недобор. Потеряли они своего несуна. Не слушай его, поддержал меня тук. Осмотрись внимательнее, тебе сверху виднее. Амет указал на попугая. Птица успокоилась.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 Альра, давно растратившая стрелы, тащила мой арбалет с парочкой оставшихся болтов. Метательных ножей не осталось ни у меня, ни у Хеска. К тому же Амит баюкал сломанную руку. То, что более серьезных травм не оказалось, можно считать чудом. Но и немного выручал Горбун, обожавший принимать на себя первый удар. Стоически относящийся к синякам и ссадинам,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 — Я обязательно вернусь. Готовьте побольше кирта. Заберу, когда буду вычищать ваше убежище. Ответом мне был все тот же нескончаемый вой. Присев, взялся за весло. Штиль паруса не поставить, а озеро широкое, пересекать придется долго. Так что отдохнем как-нибудь в другой раз. Тук, стягивая с себя опостылившие латы, поддержал. — Это вы правильно сказали, сэр Дан. Такого прощать нельзя.